Глава девятая. Лиза. Марат берет у сотрудника охраны ключ и отводит меня в небольшое помещение, отведенное под медкабинет. Нет, в прокуратуре не имеется никаких медработников, но есть необходимые медикаменты для оказания экстренной помощи. Я сажусь за стол, а муж моей сестры достает из шкафчика необходимые медикаменты, чтобы обработать ушибленную руку. Перелома точно нет. «Надо было сделать рентген. Не пойму, почему тебя не направили на обследование». Сокрушается он. «Марат, если бы был перелом, я бы это почувствовала. Если ломается кость, это очень больно». Отвожу взгляд. Да, я не могу забыть, как однажды мне сломали ребра. И почему-то именно сейчас этот эпизод врывается в память яркой сценой. Я помню лицо ублюдка, который их ломал. Надеюсь, я его больше никогда не увижу. «А почему ты просил срочно подъехать? Что-то произошло?» Пытаясь уйти от своей психологической травмы, уточняю осторожно. Марат бережно прикладывает к моей руке сухой лед. Он хмурится, и мне не нравится его взгляд. «Ничего хорошего. Вчера утром случился нехороший прокол в работе пенитенциарной системы. «Игорь твой первым попал под раздачу». «У меня сжимается сердце. Я впиваюсь в мужа и сестры тревожным взглядом». «Что значит попал под раздачу?» «Марат, не молчи». «Привет ему от Тагира передали. Но ты не переживай, с ним все в порядке. Так, пара синяков». «Я ему позвонил, сказал, что ты у меня. Он скоро за тобой приедет. Вы у больницы, разминулись просто». Он жаловался, что ты трубку не берешь. Я нервно сглатываю, хватаюсь за сумочку и достаю мобильник. Он выключен. Зарядка села. Ну, конечно. Анна Станиславовна как вихрь. Я даже на зарядку в телефоне не взглянула, когда она заталкивала меня в машину. Приходит позднее осознание. Как еще зарядки хватило, чтобы Марату дозвониться? пойдем в мой кабинет». «У нас как раз обеденный перерыв». Приглашает прокурора и заботливо помогает мне подняться. В кабинете у прокурора пахнет осетинскими пирогами и кофе. Двое сотрудников, мужчина и женщина, хлопочут у небольшого стола у окна. Все в форме, погоны, звезды. Я вдруг понимаю, что мой сарафан перепачкан кофе. Чувствую неловкость. Я всё это время была в таком шоке, что даже не обратила на это внимания. Но сейчас, когда для меня нашли лёд и обезболивающее, я понемногу прихожу в себя. До сих пор не можем понять, как это произошло. Сокрушается Марат. Тот, кого вчера должны были выпустить на свободу, скончался три дня назад. Не дожил до освобождения. Так иногда тоже бывает. Вместо него выпустили Тагира. «А ошибку выявили только сегодня утром. У нас есть подозрение, что это кто-то постарался, кто-то заинтересованный, понимаешь?» «Я прикрываю рот рукой. От ужаса у меня кружится голова. Я ведь помню Тагира. Помню его испепеляющие жадные взгляды в мою сторону. Знаю, стоило Дамиру, моему владельцу, ослабить контроль. И мне конец. Ведь Тагира — держимый ублюдок». Я так радовалась, что они оба в тюрьме. А теперь получается, он на свободе по ошибке? И чтобы вернуть его обратно в камеру, потребуется время? Приятная женщина в форме ставит передо мной чашку с горячим чаем. Сочувственно улыбается. Я знаю ее имя. Это Диана Ветлицкая, заместитель прокурора. Я сам с завтрашнего дня в отпуск на две недели выхожу. Думал, Надя и Василиса вернуться домой, хоть к морю на несколько дней смотаемся. надя конечно, после Греции наше море будет неинтересно, ну а я хоть немного выдохну. Придвигая к себе вторую чашку с чаем, делится со мной планами Марат. Вот решила отметить выход в отпуск пирогами. Купили, чтобы пообедать, а тут такие новости. Аналитический отдел, когда информацию передал, я чуть не посидел. В жизни никогда ничего не путали у нас а тут взяли и выпустили. «А вы Лиза Стоянова, гражданская жена Игоря Свиридова?» — уточняет приятная сотрудница Марата, смотрит на меня с интересом. «Я непонимающе смотрю на нее «Я Лиза Стоянова, да? А что?» «Она качает головой?» «Интересовались тут вами шибко недавно, из районного суда». «Зачем?» Я закон не нарушала, вроде бы. Дело не в законе. Я бы сказала, дело в вашей персоне. Из какого района? Уточняю, потеряно. Судья Янова, да? Ветлицкая хмурится. Сейчас уточню в аналитическом отделе. Обещает мне и берется за телефон. А что там с Яновой, Лиза? Озадаченно посматривает на меня, Марат. Я вздыхаю. «Понимаешь, мне мать Игоря этой Яновой мозг вынесла. У них какие-то проблемы были в прошлом». Янова у нее секретарем работала после универа, подставила ее по-крупному. А тут она к Игорю начала подкатывать. Вот Анна Станиславовна и занервничала. «Подкатывать?» «Кажется, Марат удивлен. «Ничего не понимаю». «Да и нечего здесь понимать». Тревогу мать забила, застукала Игоря и Янову вместе на прогулке и решила, что у них роман. А я... Ты же сам знаешь, что у меня с головой проблемы. В общем, мы с Игорем проблему эту уладили, он мне предложение сделал. Мы даже на госуслугах дату свадьбы забронировали на конец сентября прошлой ночью. А утром начался какой-то дурдом. Я закрываю на миг глаза, не могу дальше продолжать. Нервничаю. «И что, началось утром?» Побуждает меня продолжать рассказ Марат. «Анна Станиславовна нагрянула к нам с Игорем домой, и разбудила меня, сказала, что Игорь снова завтракает с Яновой, а я ушами хлопаю. В общем, выдернула она меня из дома, вроде как на шопинг, и мы попали в аварию. Я замолкаю, дальше все как в тумане». «Ясно». Марат снова хмурится. Диана прикрывает рукой трубку. «Да, Янова в том районе работает», — сообщает нам. «Странное совпадение». «Диана, в нашей работе странных совпадений не бывает. Бывают только весьма подозрительные, которые надо проверять, желательно досконально». Марат отодвигает от себя кружку с чаем. «Ладно, сейчас румянцева наберу. Похоже, мечту о море придется отодвинуть».